Глава пятая Что тут у нас? Я с разбегу плюхнулся в кресло командующего. Самое большое и мягкое кресло в дредноуте. Не ночью, ну помирать так в комфорте. Время помирать, смертнички! Время помирать! Пробормотал я под забытый девиз, разворачивая голоэкран. Перед глазами развернулась тактическая карта предстоящего боя в системе «Свобода», в которой, благодаря заемным знаниям Маши, я уже неплохо разбираюсь. Итак, что мы имеем? Оранжевая звезда «Клявка» в центре системы. Вокруг нее вращаются пять планет. Третьей планетной является сама столица человеческого содружества планета «Свобода». Население — 37 миллиардов человек. 12 военных орбитальных станций на орбите, еще 8 административного и торгового назначения. Относительно точки входа ксеносов планета сейчас практически скрыта за звездой. Первая от Солнца пустая и безжизненная планета Цесус. Незначительное количество научников на поверхности без станций на орбите. Четвертая и пятая планеты от звезды — газовые гиганты Аритер и Аспер. Несколько орбитальных заводов по выкачке водорода и гелия без защиты, но с достаточным количеством кораблей для эвакуации. Расположены в данный момент справа и слева от направления ударов фараонов. Надеюсь, что они не заинтересуют ксеносов на первом этапе. Вторая планета — Шедар. Основная головная боль. Планета с искусственной атмосферой, на поверхности орбиты которой размещена вся промышленность системы. Орбитальные верфи и заводы на орбите соседствуют с восьмью военными орбиталками. Семь миллиардов человек на поверхности и в космосе, и сейчас стоит ровно между нами и флотом вторжения. От пирамид ксеносов ее сейчас отделяет только редкое астероидное поле и недоформированный 115-й флот на орбите. Векторы движения флота ксеносов показывали, что основная масса флота идет именно на Шидар. Четыре группы поменьше, видимо, Именно группы для блокировки точек гиперпрыжка разошлись в стороны, двигаясь к целям на окраине. Элай, это гадюка, все готовы! Появилась злая генералисимус на связи. Быстро покидая ее роскошный кабинет, я выбил из нее всего два условия. Я помогу, если она отдаст все руководство мне и Маше. Тут возражения не последовало. Второе. Она останется в своем кабинете на планете, раз уж она не хочет на мой дредноут. Тут мы немножко друг на друга покричали, но я был непреклонен, так что и это порешали. «Маша, организационный момент!» — крикнул я. «Включи конференцию!» У меня на голоэкране возникло несколько десятков экранчиков от кучи командиров и чиновников, находящихся сейчас в системе. «Эм... А эти все люди будут сейчас говорить?» «Нет!» — покачала головой гадюка. «Они будут слушать!» «Так, отключите нахрен их видео! Оставьте мне только командующих флотами и...» Я посмотрел на Машу. «Начальники штабов и командующий планетарной обороны», — подсказала девочка. «Слышали? Остальные пусть слушают, если хотят, но не мельтешат. А вас, генералиссимус, я попрошу остаться». Осталось чуть больше десятка окон. Уже лучше. Я жестом подозвал своего глав адмирала. «Знакомьтесь, это Маша». «Маша, знакомься, это все. Уберите пудинг». «Извините, не удержался. Так вот». Маша сегодня будет координировать оборону системы». «Это какая-то шутка!» — нахмурился седой мужчина. «Ага, судя по надписи, командующий 31-м флотом ЧС адмирал Штопор». Я открыл рот сказать что-нибудь дерзкое, но закрыл. Сделал один глубокий вздох, затем второй. Не время для клоунады. «Ну-ка, адмирал, смотрите на меня. Ответьте мне на пару вопросов». Я привлек его внимание, хотя мужчина нахмурился еще сильнее. Время подхода к шедару передовых сил Ксеносов. Не подсматривайте? Нет? Не знаете? Маша. Через два часа 12 минут первые две боевые платформы, обозначения на такт карте номер 18 и номер 13 подойдут в зону открытия огня из основного орудия, четко доложила девочка. Я кивнул и повернулся к адмиралу. Сколько залпов успеют сделать линейные корабли 115 го флота до подхода первых пирамид на расстояние залпа? Маша? Четыре залпа, два дредноута тип ускорения, три полных залпа, двенадцать линкоров тип равноправия и два семь линкоров тип содействия, крейсеры... — Хватит, Маша, молодец! — я повернулся к экрану. — Достаточно? Или продолжим пипейсками мериться, пока Ксеносы нас всех не перемерют? К хренам. Гадюка подняла бровь. — Ну, не только она фразочки принимает. Вообще, это мне от ее внука досталось. — Ну, — адмирал не сдавался. «Генералиссимус — Генералиссимус? Я посмотрел на Гадюку. Что заткнись!» — отрезала гадя. Седой адмирал заткнулся. «А, авторитет!» «Это тот специалист по тактике, которому уважаемый генерал Авоська хотел уступить свое место». Генерал армии, на окне которого было написано начальник штаба, уважительно кивнул. Мое почтение, мадам!» «Здорово, дядя! Как сам?» — ухмыльнулась малая. Я незаметно показала ей кулак. Она невинно пожала плечками. «Итак, слушаем сюда!» «Очень внимательно. И выполняем все, что скажет эта девочка. Именно то, что она говорит, именно тогда, когда говорит. Не нужно самодеятельности. Тогда мы обязательно победим, даже не сомневайтесь. Сто раз так делали. Маша, прошу». Я встал с кресла, и туда залезла с ногами маленькая блондинка с хвостиками. На хрупкие плечи которые сейчас удобно умастилась судьба почти 50 миллиардов человек. «Нет, не так. Судьба этих людей на моих плечах» но эта маленькая девочка поможет мне ее удержать. — Леха, Ась! — Покажи мне, кого вы на помощь позвали, и что они ответили. Белобрысый пацан кивнул, и у меня перед глазами вывалилась переписка Машки с ребятами. — Так, что тут у нас? — Ага. Хоть мои примархи какие-то дохлые по сравнению с оригиналом, но они мне нужны все. Принцесса Мару? — Ага. — Угу. Очищение, мать его, пора отрабатывать. «Так, шарики и ангелы. Ну, попытка не пытка, наёмники. Хм, а это мысль». Я кинул взгляд на увлечённую своим делом Машку, которая сейчас присылает огромные массивы инфы в штаб Содружества с подробнейшими инструкциями к действию. «Если никто не облажается, то у нас останется небольшой шанс дождаться подкрепления, если они придут, конечно. Нет, я в своих не сомневаюсь. Если даже они опоздают, то в бой они вяжутся только для того, чтобы отомстить». И вот тогда у человечества появится надежда. Ведь если клоун потеряет в один момент свою женщину и лучшего друга, то, вряд ли, в галактике найдется сила, способная его остановить. Но хотя план очень заманчивый, помирать я для его исполнения не собираюсь. Да и гадюка мне тоже дорога. В общем, подмогу позвали, уверенность в защитников я постарался вселить. Вот только кто бы уверенность вселил в меня? Тяжела ноша императора. Восемь пирамид быстро приближались к газовому гиганту Аритор, с орбиты которого в панике стартовало множество судов, увозя людей из зоны поражения. Буксиры, сервисные боты и транспортники по хаотичным векторам бросились в рассыпную. Параоны игнорировали мелкие корабли. Им все равно было некуда деваться. Через несколько часов все точки входа в гиперпереход будут надежно заблокированы. Эта группа как раз была блокирующей группой, просто вектор их движения к точке проходил мимо аритора и командир Ксеносов сделал небольшой крюк, дабы внести дополнительный хаос в ряды обороняющихся. Пирамиды выстроились в ряд и открыли огонь по орбитальным заводам. Каждое попадание голубого луча коверкало конструкции, иногда взрывая целые секции и разваливая строения. Далеко не все люди смогли покинуть сооружение, и сейчас массово гибли. Кто мгновенно от взрывов и огня, а кто от декомпрессии и недостатка воздуха. Несколько судов внезапно прекратили бегство и повернули к неподвижно висящим кораблям «Ксеносов». Это были небольшие грузовые корабли гражданского назначения, без вооружения и практически без щитов. Командир группы «Ксеносов» их просто проигнорировал. А вот несколько десятков танкеров с водородом, вдруг устремившиеся к фараонам, заставили пирамиды прекратить обстреливать орбитальный завод и перенести огонь на беззащитные корабли. Вспух взрывом один танкер, за ним другой — Пирамиды чувствовали себя уверенно за мощными щитами, отстреливая подходящие гражданские суда. Но вдруг первый из малых грузовиков самоликвидировался, подойдя почти вплотную к щитам пирамиды. Защитное поле дрогнуло и на время вырубилось, с трудом включаясь обратно. Однако остальные грузовики тоже добрались до пирамид, и их странные синеватые вспышки в считанные секунды оставили корабли ксеносов голыми. Груз Эми Торпед был доставлен по назначению хотя и не совсем обычным способом. Спасибо десятку отчаянных пилотов, пожертвовавших собой ради других. И Ведь они даже не были военными. Пирамиды начали движение, но было поздно. Танкеры с водородом, приближающиеся со всех сторон, таранили боевые платформы, разрывая корпуса пирамид в клочья. Моргнула и исчезла одна красная точка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и, наконец, восьмая. Минус восемь боевых платформ и минус почти сотня гражданских кораблей а также тысячи жизней отчаянных пилотов. Покойтесь с миром, смельчаки. Десять негритят отправились обедать. Один поперхнулся, и их осталось девять. Сто двадцать и сто двадцать восьми. Свободная авианесущая флотилия под командованием вице-адмирала Нокса Выпустила все торпедоносцы и на полной скорости элюпетала от пирамид, оттягивая момент боестолкновения. Двадцать семь авианосцев всех типов выпустили порядка двух с половиной тысяч штурмовиков, которые несли по две торпеды каждый. Это 5000 боеголовок. Звучит устрашающе, но щиты у ксеносов что надо, да и ПО имеется. Однако первый налет стоял фараоном четырех пирамид, а второй еще трех. Потери торпедоносцев достигли 30%, но пилоты вели кораблики на очередную перезарядку. Чтобы выиграть летунам время, Вперед выдвинулись эсминцы и фрегаты, прикрывая отходящую авианесущую группу. Рой торпед с их бортов выбил у фараонов еще пять пирамид. Развернувшись, средние корабли устремились прочь, не используя всю мощность двигателей. Да, они могли с легкостью уйти от столкновения, но авианосцы... Нет так как, ускорившись, они бы не смогли принять на борт москитный флот. Перекинув всю энергию на заднюю сторону, середнячки пытались прикрыть отступление, но гибли один за одним. «Минус два, минус три, минус один, минус два». «Это крыло один, все торпедоносцы на борту, ускоряемся!» Доклада Нокса любой командир эсминца ждал так, как молодожен первой брачной ночи. Ореолы выхлопов у всех средних кораблей увеличились, когда маршевые двигатели выдали полную тягу и корабли пошли в отрыв. «Это Каппа-2! Задание выполнено! Каппа-1 минус...» Это означало командир сводной группы прикрытия, контр-адмирал Мокслер, и его эсминец погибли, прикрывая отход веренного ему подразделения. Минус 13 пирамид на одной чаше весов, а на другой — шесть сотен торпедоносцев, 12 фрегатов, восемь эсминцев и один замешкавшийся авианосец. И Еще несколько тысяч людей. Девять негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться. Их осталось восемь. Сто семь и сто двадцать восемь. Ровный строй ксеносов вступил в рассеянное астероидное поле. Пирамиды проходили спокойно между крупными астероидами расстреливая или принимая на щиты более мелкие куски скал. Видимо, рассчитав потери времени от крюка, потраченного на подъем над плоскостью эклиптики, враг посчитал, что это того не стоит. Пирамида, отмеченная на тактической карте номером 39, как раз согибала большой кусок скалы, когда направленный взрыв на его поверхности резко изменил траекторию движения астероида, приведя к столкновению с платформой чужих. При сопоставимых размерах кинетической энергии движения астероида хватило, чтобы превратить корабль «Ксеносов» в облако раскаленного газа. Один за другим начали взрываться шахтерские станции со всем запасом топлива и взрывчатки на других астероидах. Не все взрывы приводили к нужному результату. Часть астероидов летела не туда, часть разрушалась на куски, но основную задачу они выполнили. Астероидное поле превратилось в хаос. Все ранее просчитанные траектории и векторы в новой ситуации стали бесполезны пирамиды вынуждены рванули вверх и вниз пытаясь как можно быстрее покинуть опасную зону но взрывы и куски породы преследовали их до самой границы астероидного пояса минус 14 пирамид куча дорогостоящего шахтерского оборудования и несколько тысяч сменщиков которые в условиях цейтнота либо не успели либо не захотели эвакуироваться со станций но самое важное был еще больше сбит темп наступления и мы выиграли еще немного времени Восемь не гретят, в девонну шли потом. Один не возвратился, остались с семером, 93 и 128. Еще одна блокирующая группа пирамид приблизилась к точке гиперперехода, в которой скопилось огромное количество гражданских судов, несколько сотен личных яхт пассажирских лайнеров и разного рода грузовых кораблей суетились, толкались боками мешали друг другу, всячески стараясь покинуть обреченную систему. Как только пирамиды вошли в зону действия своего основного оружия, началось избиение беззащитных. Как правило, одного выстрела хватало, чтобы вывести из строя либо полностью уничтожить гражданский корабль. Восемь пирамид, восемь одновременных залпов, восемь уничтоженных гражданских судов. Гражданские запаниковали и начали разбегаться во все стороны, бросив идею покинуть систему и просто стараясь не погибнуть. Несколько судов, то ли с испугу, то ли от... отчаяния, понеслись в сторону зависших, как в тере пирамид. «Залп!» «Минус шесть кораблей!» «Залп!» «Минус семь кораблей!» «Залп!» Сумасшедшие корабли, приблизившиеся к боевым платформам, внезапно отстрелили все внешние грузовые люки, Из них вылетело множество десантных шлюпов, которые, разгоняясь, стали втыкаться в поверхность парамид. Небольшие кораблики, которые физически не могли нести в себя шлюпы, просто притёрлись бортами к поверхности платформ, разрывая борта себе и противнику. Из них, как чертики из табакерки, сразу на борт вражеского корабля посыпались маленькие фигурки. Космодесант человеческого содружества не собирался отсиживаться в тылу, оставаясь пассивным наблюдателем. «Ну и что, что до ксеносов не добралось почти 50% личного состава? Оставшихся в строю точно хватит, чтобы уменьшить флот вторжения еще на восемь боевых платформ». «Семь негритят, дрова рубили вместе. Зарубил один себя, и осталось шесть их. 85, 8 и 128». «Огонь!» Полный бортовой залп нашего линейного флота состоял пять с половиной сотен тяжелых зарядов главного калибра. И мы стреляли первыми, так как дальность у нас была больше. Это выглядело красиво. Вырвавшиеся вперед семь пирамид разнесло в клочья. Еще четыре выжили, но да получили повреждения, несовместимые с дальнейшим нормальным функционированием. «Огонь!» К линейным кораблям добавили свои стволы-крейсеры. Итого, второй раз выстрелило более тысячи орудий еще восемь пирамид превратились в раскалённое облако газов опять неподвижно замерли в космосе отходим да по расчетам мы могли сделать еще два три залпа но тогда потери были бы неминуемы они и сейчас будут семь старых линкоров типа содействия и двенадцать недоукомплектованных крейсеров типа свирепость наспех расконсервированных но они, доведённых до полной боевой готовности, просто не имели достаточной мощности двигателей, чтобы убежать от флота «Ксеносов». Основные силы отошли, а оставшиеся отчаянные парни успели сделать еще два залпа, уничтожив одну пирамиду и выведя из строя еще одну. Зеленые точки гасли одна за другой, пока не осталась последняя. «Это Квазар-3! Удачи, парни!» Незнакомый капитан старого линкора отдал честь прежде чем три голубых луча превратили корабль в маленькое солнце. Шесть негритят пошли на пасеку гулять. Одного ужалил шмель, их осталось пять. Шестьдесят девять, восемнадцать и сто двадцать восемь. «Ваша жертва не будет напрасной, капитан, обещаю!» — пробормотал я больше для себя наблюдая, как гаснет сверхновая звезда, в то время как дирижабля «Драб» <coughs> стратегически отступала. «Килай, два флота выходят из гиперперехода», — доложила мне Машка. «Кто это?» — нахмурилась гадюка, которая все это время висела у меня на экране в режиме онлайн и ни разу не поправила, ни тем более не оспорила наши приказы. «Предлагаю немного подождать и выяснить это точно», — пожал я плечами и глянул на экран. «Пока все шло по плану». Мы уже достаточно притормозили зерг-хараш ксеносов, чтобы ожидать прибытия первой порции подмоги. Но эти у фараонов тоже может быть подмога». «Сраная стратегия», — пробормотал я, напряженно вглядываясь в экран.